«Эпилог. Я слышу твой голос, я произношу твое имя среди призраков и цветов Нью-Йорка. Соник Йофф. Цветы и призраки Нью-Йорка». Заупокойная служба состоялась 2 июня в Таннерсвилле в присутствии узкого круга друзей, родителей, сестры Лео и, конечно же, Лорен и Тима. Церемония продлилась меньше часа. Гонзо приехал вторым и нашел ларен на улице. Она сидела на скамейке, спиной к стоянке и не обернулась, когда он хлопнул дверцей и направился к ней. Ревелье обнюхивала окрестные заросли, возбужденные метками, которые оставили местные псы. Июньское утро выдалось прохладным. Она изменила прическу. Волосы стали короче и лежали гладко, открывая шею и делая ее моложе. Лорен показалась Гонзо ужасно хрупкой такой одинокой, что у него оборвалось сердце. «Привет, Гонзало», — сказала она, прежде чем он появился рядом. Он обошел скамью, сел рядом. «Как ты узнала, что это я?» — спросил он. «По голосу лимузина?» «По туалетной воде. Ее запах разносится на километры». Он улыбнулся. Она повернула голову. Посмотрела на него грустными глазами, но тоже улыбнулась. «Это сильно», — прокомментировал гонза разглажая ладонью галстук. «Лео никогда мне не говорил, но вы наверняка в волю надо мной посмеялись». Она кивнула. «Иногда он возвращался, проведя день с тобой. Я чувствовала на нем твой запах и спрашивала, как поживает гонза Они засмеялись. Подул холодный ветер, и Лорен прижалась к нему. гонза Я часто думаю о нем. По сути, каждый день. Просыпаюсь утром и думаю о Лео. А как иначе? Я бы в лепешку разбился ради него. Мне кажется, Лорен стало легче. Лео-младший растет, она от него без ума. Я тоже. чем мы. Я бываю с ним как можно чаще. Сначала Тим был ужасно несчастен, но теперь потихоньку оправляется. Я беру его на матче Никс и Янкис и вожу в зал к Тревору. Мы очень сблизились с Китти. Она не оставляет Лорен. По воскресеньям все мы, Лорен, Китти, Тим, Лео-младший, Зак и я, собираемся в доме великана на Лонг-Айленде. Не знаю, слышит ли нас Лео, смотрит ли на нас своими большими мечтательными глазами оттуда, куда попал, улыбается ли особенной улыбкой, потому что счастлив видеть нас вместе. Я верю, что потом что-то есть, но не могу, как не стараюсь представить себе, как Лео сидит на облаке, скрестив руки на груди, скучает и ничего не делает. Я знаю, если бы Лео был там, он бы здорово надо мной потешался. Этот мерзавец верил в конце жизни только в любовь, ну и в дружбу, конечно. Что да, туда Всегда. Бывают моменты, когда я чувствую, что он смотрит и слушает нас, потому что знает, как его любят. И никогда не забудут.